Глава 25. Гозочка, дочка, что случилось? Первое, что услышала Роза, переступив порог квартиры своих приёмных родителей. Что с моркошей, Аздавой? Ой, да что с ними оболто само случится? Сидят, грызут гранит науки. Дочка, ты покушала? Покушала. Я с работы. У нас там, как ты знаешь, теперь отличный буфет. О, знаю я за ваш буфет. Если бы не тетя Сара, так и питались бы непонятно чем. Разве то, что они там готовили, можно назвать едой?» Сара оглядела Розу с головы до ног и вынесла вердикт. «Опять пила один кофе. Мой руки и быстро за стол. Покушала она. Вижу, как ты покушала!» Роза покорно вздохнула и пошла мыть руки. Выйдя из ванной, вполне ожидаемо столкнулась с дядей Лёвой, который явно её поджидал под дверью. «Договорилась. Сейчас она меня покормит и поедем», шепнула Роза, отвечая на немой вопрос дяди. «Иди, детка, кушай. Ты же знаешь, что не может она, чтобы не покормить. Не обижай её», кивнул мужчина. К тому времени, когда Роза вошла на кухню, на столе её уже ждала тарелка куриного супчика, а на сковороде разогревалось второе. Микроволновок Сара не признавала. Роза вздохнула и села за стол. Спорить было бесполезно. Быстрее и проще было поесть. Как не признавала тётка и серьёзных разговоров на голодный желудок, темы удивительнее прозвучали слова Сары, едва Роза начала есть. «Детка, что там твой поц? Тот, что бросил тебя». «Не объявился?» «Нет. А почему ты вдруг спрашиваешь о нём?» Роза замерла, всматриваясь в лицо тётки. «Да вот думаю, может, тебе надо его забыть». «Я уже давно его забыла». Роза продолжила есть супчик, повинуясь внимательному взгляду Сары. «Не ври мне, детка. Я же вижу, что с тех пор, как он пропал, пропал и блеск в твоих прекрасных глаз». «Но я вот думаю, может, у этого потца, за которого наша Ами выходит замуж, есть холостой друг?» «Видели уже эти фото Ами и Демида?» «Да?» — Роза попыталась перевести тему разговора в другое русло. «Ами на них шикарно получилось!» «О, ещё бы наша Ами не получилось шикарно!» «Посмотрела бы я на того фотографа!» у которого не получились бы красивые фото с такой красоткой в главной роли. Сара забрала пустую тарелку со стола и поставила другую, полную, бросив короткое. «Кушай!» — села напротив Розы и продолжила. Только я не поняла, почему Ами ужинала этого поца не в своем ресторане? Зачем они понесли свои деньги кому-то еще? «Сарочка, душа моя!» Дядя Лёва вошёл на кухню, одетый не по-домашнему, шагнул к столу и сел на своё привычное место. Поверю у того поца, как ты говоришь, денег столько, что он мог бы не только одного жалкого скрипача для своего перфоманса заказать». Не давая опомниться Саре, дядя Лёва обратился к Розе. «Роза, детка, скажи!» «Бриллиант хотя бы в том колечке, что он надел таки нашами на пальчик, приличный? Ты уже видела то колечко? Сертификат на камешек имеется? Лёва, о каком сертификате ты тут нам толкуешь? И куда это ты собрался на ночь глядя?» Но надо было знать дядю Лёву. Если он хотел чего-то добиться, то сбить его с мысли не мог никто, даже любимая жена. «Приличные камни, заслуживающие внимания и вашей моей девочки любви, продаются в приличных же местах. Каждый из таких камней продаётся со своим паспортом и серийным номером». Дядя Лёва отщипнул кусочек булки, и Роза невольно заметила, что его пальцы мелко дрожат. Только эта дрожь выдавала волнение пожилого мужчины ни по голосу, ни по внешнему виду, И уж точно не по теме разговора, что он выбрал, нельзя было понять того, что он взвинчен. А дядя, между тем, продолжал. «Все эти розы, скрипачи, вспышки фотокамер — это всё пшик и пускание пыли в глаза, если колечко бросовое». «Лёва, я спросила вопрос», — напомнила о себе Сара, но была вновь проигнорирована. «Ты забыл еще шикарного мужчину, стоящего посреди ресторана на виду всех на одном колене», напомнила Роза, да и дай тем временем последний кусочек. «Пусть бы он только попробовал не опуститься перед нашей Ами на одно колено. Его никакой сертификат тогда бы не спас», дядя Лёва усмехнулся. «Так есть сертификат на камешек в колечке?» «Есть», Роза рассмеялась. Всё как положено, полный набор документов, необходимых в сопровождении к приличному бриллианту. «Я сегодня не в голосе или где?» Сара громыхнула было грозным тоном, но вдруг резко замолчала и схватилась за грудь. Дядя Лёва тут же подхватился со своего места со стаканом воды. Сара отпила пару глотков и благодарно посмотрела сначала на мужа, Затем перевела виноватый взгляд на свою приемную дочь. «Прости, детка, я не хотела тебе ничего говорить». «Мама, Сара, и ты меня прости, но я уже все знаю». Роза дотянулась до руки тетки, лежащей на столе, погладила ее и закончила. «Собирайся, моя хорошая. Я договорилась со своим одногруппником, нас ждут на осмотр». «Он будет щупать мою обвисшую грудь?» – всполошилась неожиданно Сара. «Нет, он не будет. Сначала мы пройдем маммографию. Сдадим кровь, а уж потом мы пойдем к нему на прием». Роза, говоря это, подошла к тетушке. «Пойдем, я помогу тебе переодеться. И поехали уже, нас там ждут». «Куда поехали? Сейчас? На ночь глядя?» «Сара, о каком на ночь глядят и говоришь?» Рыкнул совершенно неожиданно дядя Лёва. «На часах три часа дня. Не пойдёшь переодеваться? Я отнесу тебя в машину в этом домашнем платье». Подумать только. Врача она стесняется. Я, старый дурак, и так слишком долго молчал. Надо было сразу Розе всё рассказать. «А с тобой мы ещё поговорим. Поглядите-ка на него». «Этот старый пот сейчас себе думает, что отнесёт меня на руках. Да кто б тебе ещё дал это сделать? А кому потом лечить твою согванную спину?» «Сара...» «Да иду я, иду. поглядеть ка на него. Раскомандовался он тут, понимаете ли». Сара направилась в спальню переодеваться, остановив Розу, отправившуюся было следом за ней. Я пока ещё в состоянии одеться без твоей помощи. Собегайтесь лучше сами. Заговохщики тут тоже выискались на мою седою голову. Лёва с Розой приглянулись и облегчённо выдохнули, едва Сара скрылась в спальне. Документы собрал? Да, держи, детка. Лёва вытащил из внутреннего кармана пиджака паспорт Сары и протянул его Розе. «Хорошо. Скажи, когда она кушала в последний раз». Увидев удивлённый взгляд дяди, пояснила. «Кровь будут брать, всё равно спросят». Лёва, понимающий, кивнул, посмотрел на часы, висящие на стене в кухне, и уверенно ответил. «Три часа тому назад. Она совсем мало сейчас стала кушать». «Не накручивай себя, папа Лёва, детка». «А твой знакомый он!» «Валерий – онколог», – поняла Роза незаданный вопрос. Увидев испуг в глазах дяди, поспешно добавила. «Папа Лёва, Валерий – лучший!» «К нему не так просто попасть!» Лёва, услышав специализацию врача, судорожно вздохнул, но справился с собой. Роза погладила мужчину по плечу и шепнула. «Я пошла заводить машину. Собирайтесь!» И меньше всего сейчас каждый из них думал о том, кого они могут встретить в той самой больнице у кабинета онколога.